Глава 16. Антон. Я протер глаза, пытаясь понять, откуда идет неприятный жужжащий звук. Приподняв голову над подушкой, прищурился. На глазах только 7 часов утра, можно спать и спать, но кто-то настойчиво до меня пытался дозвониться. Превозмогая лень, принял сидячее положение и взял телефон в руки, но как только прочитал имя звонившего, проснулся моментально. Далек Михайлович, доброго утра», — отозвался мужчина. «Боюсь, оно не очень доброе, если вы звоните в семь утра в воскресенье». «Бросьте», — усмехнулся он. «Утро действительно хорошее, только я принял решение, что вам необходимо рассказать о том, что сегодня прилетит ваша бывшая жена». «Вот!» — выругался. «Спасибо за информацию. Хорошего дня». В этом весь Войнов. Он даже о плохом умел говорить спокойно и уверенно, словно ничего вопиющего не происходило. С другой стороны, ну, приехала она и приехала. В суд же эту мадам вызывали? Так почему же у меня внутри все переворачивается от негодования? Интересно. А Мария вернулась одна или же со своим мужиком, который тоже обирал моего ребенка? Волна негодования затопила с головой. Я засопил так, что даже кот приподнял голову и уставился на меня в немом вопросе. «Скоро будет война», — сказал ему. «Будешь помогать защищать девочек». Это я сейчас не только о Вике говорил, но и о няне, потому что в выходной день они вместе. Кот поднялся на лапы, потянулся и уселся рядом со мной. Я же старался успокоиться, но куда там? Мысли метались от одного к другому, а кулаки периодически сжимались. Давно я на тренировку не ходил, а раньше, если чувствовал, что киплю, сразу же записывался на тренировку. Да и все детство провел на ринге, будучи не очень высоким в школе. Ко мне постоянно задирались, Пытались сделать подножку, толкнуть в спину. Часто давал отпор, но сил не хватало или смелости. Тогда сам и записался в секцию, где довольно успешно учился азам самообороны. Потом подтянулся, сравнялся с некоторыми по росту и комплекции, но тренировки не бросал даже в самые худшие времена. Много раз приглашал с собой Рената, но друг по большей части своей любил бассейн и мог там до глубокой ночи делать заплывы. Всегда говорил, что голова как-то иначе думает, спокойствие накатывает. А мне, наоборот, всю дурь нужно было выбить как можно скорее. «Справимся», — резюмировал я, поднимаясь на ноги. «Мы же команда». Люцифер оспаривать данное заявление не стал. Зато продемонстрировал свои длинные когти. И то верно, пусть боятся нас. Первым же делом принял душ, восстанавливая покой в голове. Не нужно сию же секунду куда-то бежать, бить тревогу. В конце концов, нам всем жить в одном городе, и рано или поздно мы все равно пересечемся. Но червяк внутри меня грызть начал. Ведь не зря позвонил Олег Михайлович. После водных процедур пошел готовить завтрак, обдумывая сегодняшний день. Неожиданно принял странное для себя решение. отвести Вику к няне. Цель этого поступка проста — безопасность. Не знаю, каким рейсом, попутками или с голубями прибыла бывшая жена, но факт оставался фактом. Она здесь. Я перестраховывался, потому что прекрасно понимал, лезть открыто Мария не будет. Родители явно пересказали ей суть разговора с моим адвокатом. Они напуганы, но на данный момент сидят в своей норе, как крысы. Выжидают, вынюхивают, следят. А что, если попытаются действовать через моих родителей? Вот уже чему я точно не удивлюсь. «Ключей от квартиры ни у кого, кроме Рената, а теперь и Олеси не было. Но ведь можно стучать, звонить, кричать и пугать. Зачем лишний стресс Вики и няне? Незачем». Сразу же написал няне, говоря о том, что хочу привести дочку к ней. «Вот бывает же, что среди большого количества родственников ты доверяешь своего ребенка совершенно постороннему человеку, которого знаешь неделю. И ведь именно этот человек готов был помогать. Да, такие люди очень ценны. Как и за Рената, так и за Олесю я буду держаться. Жизнь показала, что порой знакомые помогают больше, чем близкие. Когда Вика проснулась, то сразу же прибежала на кухню, чтобы крепко меня обнять. «Ягодка моя!» — мягко произнес, целуя дочку в щеку. «Сегодня мы поедем в гости к Олесе Игоревне». «Да?» — удивилась девочка. «Она пригласила?» «Я попросил ее», — признался. «Побудешь у нее, пока я быстро доеду до работы?» «Ну, конечно!» Вика села за стол, подтягивая к себе тарелку с кашей, поверх которой из свежих ягод я сделал мордочку медведя. Целых 10 минут ушло на это творчество. Зато ребенок счастлив, вон как смеется. После завтрака мы тщательно убрали со стола. Это было моей привычкой еще до того, как в моем доме появился маленький ребенок и кот, а дочка быстро подхватила новые правила. «Соберем в твой рюкзак игрушки и сменную одежду», — между тем рассуждал я. Вика согласно кивнула и поскакала в комнату, где мы вместе положили ей в розовый рюкзак домашний комплект одежды, состоящий из штанишек и кофточки, взяли небольшую книгу и раскраску с карандашами. К девяти часам мы подъехали к нужному дому. «Я буду у няни Алиси!» — чуть ли не пищала от восторга Вика. «Пока я на работе», — напомнил а сам себе сделал напоминание, что еще необходимо заехать к Войнову. Мужчина повторно написал буквально полчаса назад, что следует обговорить некоторые нюансы, которые будут на суде. И правильно, я там не каждый день бываю, многого не знаю. Поднявшись на этаж, постучал в дверь, которая перед нами сразу же открылась. Вика рванула вперед, чтобы повиснуть на няне, как обезьянка на лиане. Была бы возможность, она и ноги бы закинула. «Доброго утра!» — улыбнулась девушка — гладя мою малышку по голове, пока сам осматривал маленькую студию. «Пройдете?» — оторвал взгляд от небольшого шкафа и отрицательно замотал головой. «Нет, уже спешу. Пока, милая!» — последняя фраза была адресована ребенку, который уже обнимал меня. «Антон Павлович», — обратилась ко мне Олеся, — «гулять можно?» «Можно, но во дворе». «Хорошо», — девушка смотрела прямо, взгляд не отводила и... В этом простом домашнем платье была довольно милой. Из квартиры вышел моментально, как только мысли неожиданно для меня сменили курс. Это ж надо, как думать стал. С другой стороны, няня у дочки была действительно привлекательна в своей ненавязчивости, скромности, в нежных и неторопливых движениях. Тряхнув головой, поспешил выйти на улицу, воспользовавшись лестницей. Думал, пробегусь, и лишнее из головы вылетит, но не тут-то было. Перед глазами появлялись образы, где няня с дочкой что-то делают, как вместе смеются, а назойливый внутренний голосок так и шептал «Вот достойная мать!». Только ни о какой матери речи идти не может. Между нами партнерские договоренности, скрепленные денежными отношениями, но не более. Сев в машину быстро развернулся и поехал в сторону офиса, где меня встретил удивленный Ренат. «Не понял», — нахмурился он, — «почему ты здесь, а не дома? С кем Вика?» «Вика с няней, она же воспитательница в ее группе». «И...» — не унимался друг. «У них чудесные отношения», — поджал губы. «Быстро нашли общий язык, а вчера еще и тортом меня накормили. Который сами сделали. Было вкусно». «Слушай», — задумчиво протянул друг. «Ты присмотрелся бы? Вот не начинай!» — опередил его, заставив улыбнуться. «Я просто волнуюсь о тебе, как и ты до этого волновался обо мне». «Вот не думал, что ты такой злопамятный. Я ж тогда от чистого сердца действовал!» Ренат засмеялся в голос. «А я о чем? Тоже от чистого сердца!» Больше эту тему развивать не стал, но, черт побери, у меня и так в голове все наперекосяк было, а после слов друга совсем все туго стало. Два часа работы прошли плодотворно. Мы с другом составили два договора, посмотрели потенциальных заказчиков, отказавшись от двух из них. Уж больно нестабильны они для работы, плюс один из них работал с нами через своего заместителя, что Ренату очень не понравилось. «Вот я тоже могу быть занят, могу быть болен, но есть вопросы, которые нужно обсуждать с глазу на глаз. Ты посмотри, что этот помощник пишет. Обходится общими фразами», — согласился Е. «Вот, тебе сейчас спроси что-нибудь, ты выдашь полную информацию из любой области нашей деятельности, потому что заинтересован, потому что грамотен и умен». А такому грамотному человеку рядом с собой нужно держать не менее умного и уравновешенного человека. Вот няня как раз бы подошла. Что? Я перевел ошарашенный взгляд на Рената, который улыбался. Ты опять начинаешь? Ой, да брось! Как будто я не вижу, как ты реагируешь на ее сообщение. Да Олеся просто присылает отчет о том, чем они занимаются. А думаешь периодически о ком? Я смерил друга злым взглядом, до которого ему было фиолетово. Он знал, что был прав, знал и беспощадно давил, видя с моей стороны пусть и мизерный, но интерес. «Давай пригласим этого сугробого Илью к нам в офис», снова перепрыгнул с одной темы на другую Гущев. «Хоть посмотрим, какого полета птица». «Знаешь же, что никакого», — ответил, тяжело вздыхая. «Мне просто интересно посмотреть, какие товарищи хотят лезть в столь высокий бизнес». «Приглашай», — махнул рукой. «Только во вторник у меня суд». Тогда составим график, удобный для тебя. На этом наша продуктивная беседа завершилась. Я снова разложил на столе все папки аккуратно и в той последовательности, в которой они пригодятся завтра. Следующим моим пунктом был юрист, который сегодня был в прекрасном расположении духа. Глаза его горели азартом. — Рад вас видеть! — приветливо отозвался мужчина, как всегда одетый безупречно. — Чай? Кофе? — Спасибо, я с работы. — А ребенок с кем? уточнил он, прищурив серые глубокие глаза. «С няней?» Видимо, мужчина понял, что волноваться не о чем, поэтому стал рассказывать о том, что произошло утром. «Сегодня имел возможность познакомиться с вашей женой». Глаза мои расширились от удивления, чего не подозревал так именно этого. «Неприятная женщина и недалекая», — продолжил говорить Войнов. «Стало мне угрожать расправой, каким-то своим адвокатом, связями». Тот мужчина не выдержал и рассмеялся. «Занятная у нас вышла беседа, в которой я по большей части молчал и наблюдал. Пришел к выводу, что наше копание Марии Викторовне не понравилось, потому что повлекло за собой какие-то последствия. Сейчас эта женщина будет требовать ребенка обратно». Я похолодел внутренне, но внешне оставался спокойным. «Может пойти на подлости», — добавил Олег Михайлович. «Но суд она проиграет в первый же день, вот увидите». Каких только заседаний я не видел, с какими только людьми не встречался. В ее случае все предрешено. Однако люди такого склада у и характера будут идти дальше. Могут портить жизнь. В конце концов, она даже заявила мне, что ребенок должен воспитываться в полной семье. Вы представляете? Я ее после этих слов выставил из кабинета и сказал забыть дорогу в этот офис. Ребенок, если и должен воспитываться в семье то там, где для него созданы условия для полноценного развития, для отдыха. Он должен там радоваться, быть уверенным в завтрашнем дне и не испытывать тревог и страха. Все остальное — чепуха». Я только на мгновение закрыл глаза, когда почувствовал, как мне на плечо опустилась тяжелая рука. «Суд мы победим, назначим дистанцию, но будет ли ее соблюдать Мария Викторовна, не гарантирую». «Это я уже понял. Спасибо». Дальше мы обговорили, в какое время мне нужно будет приехать в суд, где Войнов меня будет ждать. Сразу попросил ни с кем из родственников в здании суда не разговаривать, беречь силы, которые мне пригодятся. Все остальное мужчина возьмет на себя. Согласие Вики на то, с кем она хочет быть, не нужно. Не вижу смысла девочку вести в столь нервные условия. Пусть будет с тем человеком, который приносит ей покой. Если уж что-то будет нужно, перенесем заседание и подготовим ребенка к встрече с людьми, которых она подсознательно до сих пор боится. На этом наш разговор был завершен. Выйдя из офиса, невидящий посмотрел по сторонам. Только после того, как немного пришел в себя, завел мотор машины и двинулся в сторону дома, где сейчас находилась дочка. Вот уж точно подметил Войнов, была она с человеком, который приносит ей покой и радость. Согревает теплом и заботой, одаривает своим вниманием припарковав машину недалеко от подъезда, засунул руки в карман. Вика и Олеся гуляли во дворе, как я и просил. Именно сейчас вокруг девочек собрались другие дети, которые с интересом что-то рассматривали на ладошке няни. Я же смотрел на молодую женщину совершенно другими глазами и не находил никаких изъянов. Она могла бы мне понравиться, а если быть честным, то нравилась уже. И «Папа!» дочка меня увидела первой проворно слезла с лавки и бросилась ко мне. «А мы нашли божью коровку!» «Как!» — удивился. «Погода ведь холодная для них». «Вот и Олеся так сказала. Но нашли же!» Теперь уже я подошел ближе, чтобы посмотреть на чудо природы, которое неподвижно лежало на ладони у няни. «Удивительно!» — пробормотал, встречая со взглядом голубых глаз. «Не замерзли?» «Как раз собирались домой». Няня поднялась, попрощалась с детьми и пошла в сторону подъезда. Вика прыгала рядом с ней, периодически касаясь свободной руки, ведь насекомое было забрано с собой. Я же следовал за ними следом, непонятно чему улыбаясь. Хотя все прекрасно понимал. Разве не счастье, когда твой ребенок оживает на глазах, когда улыбается, когда смеется и изучает мир? А еще очень хорошо, что рядом в этот момент есть адекватный взрослый, который помогает и направляет.